Глава 3. Маргарита так и не сомкнула глаз, и только когда едва забрежил рассвет, она отключилась ненадолго, но вскоре с тяжелой головой поднялась и отправилась в ванную. В доме стояла тишина, и только напольные часы с декоративными тяжелыми гирями неслышно отсчитывали время. Маргарита никогда не любила своего мужа до безумия и остервенения, прежде всего была благодарна ему за то, какую роль он сыграл в ее судьбе. А Новоскворецкий хотел обладать красивой, молодой женщиной с точенной фигуркой, которая с неприступным видом проходила мимо, когда они случайно или не случайно встречались. Маргарита окончила институт культуры, отделение хореографии, но чтобы идти работать в какой-нибудь дворец культуры, не могло быть и речи. Во-первых, потому что на зарплату молодого специалиста практически невозможно прожить в большом городе, а во-вторых, у нее просто-напросто не было прописки для того, чтобы устроиться на постоянную работу. О возвращении в Сибирь к бабушке Гита даже не помышляла. Одна подружка помогла устроиться официанткой в модный ресторан, а в редкие выходные девушка торговала на рынке китайскими шмотками. Выбирать не приходилось, надо платить за съемную квартиру, питаться, покупать одежду. Существовала еще одна основная, тайная статья расходов, которую Маргарита тщательно скрывала ото всех. Так и крутилась молодая девушка, то между столиков с разносом, то перетряхивая клетчатые сумки с китайским барахлом. Уставала безбожно, к ночи валилась с ног и плакала о том, что осталась сиротой. Именно сейчас она так нуждалась в родительской поддержке. Сначала девушка не воспринимала ухаживание Стаса всерьез. Эдакий веселый ловелас, все шутит, и игриво ручки целует, как фокусник достает из-за спины букетики. Одет с иголочки, как Денди, всегда чисто выбрит и источает французские ароматы. А он взял и предложил стать его женой. Совершенно серьезно, без балагурства и шуточек, да еще и преподнес симпатичное золотое колечко. Маргарита думала недолго, уж слишком устала от того, что должна надеяться только на себя. Ведь ей так необходимо сильное плечо и питерская прописка. Стас гордился тем, что являлся коренным петербуржцем, но не искал такую же коренную, а привел в дом и представил родителям тоненькую как тростинка и с вывернутыми балетными стопами девушку из периферии. Жили они дружно, вскоре затеяли свой бизнес, который разросся, увеличился в объемах и начал приносить прибыль. Уже позже построили прекрасный двухэтажный дом. Живи и радуйся. Наверное, вместе находились так долго, что постепенно охладели друг другу, тем более, что их не связывали дети. Стоя под душем, она размышляла, в какой момент рассыпались их отношения, некогда крепкие и надежные. Думала и не могла найти ответ. Впрочем, если копнуть глубже, то могла и даже знала наверняка, но никогда бы не созналась об этом даже себе. Маргарита высушила феном волосы, нашла в гардеробе платье, соответствующее предстоящему визиту, и все так же в безмолвном доме села у окна с чашкой зеленого чая. Что надо делать в таких случаях, Рита не знала. Завешивать зеркала, куда-то ехать, оформлять документы, заказывать ресторан для поминок. Когда случилась трагедия с родителями, Организацию похорон взяли на себя соседи и друзья. Они же с бабусей находились в такой трагической прострации, что их просто водили под руки. И вот сейчас Маргарита растерялась. Ей не было страшно, но и одной находиться в такой момент в пустом, молчаливом, огромном доме Рита не могла физически. Телефоны молчали, вероятно, в СМИ еще не просочилась информация о смерти бизнесмена Носкворецкого. Никто не торопился выразить соболезнования. Часы показывали 7.30. Все ее приятельницы и подруги в это время видели сны, потому что вели богемный образ жизни, гуляли по ресторанам, ночным клубам и не просыпались раньше десяти часов. И только по одному номеру она надеялась услышать бодрый голос. Это была ее давняя подруга по институту Катерина. Встречались они редко, потому что течение жизни и социальные различия так расслоило, что у них практически не совпадали графики, расписания и интересы. Катерина имела двоих детей, мужа шофера, скромную двухкомнатную квартиру в тихом районе Питера и работу в доме детского творчества «Веселый мотылёк». А Маргарита управляла торговым домом, ужинала в ресторанах, отдыхала на Багамах и каталась хоть на малогабаритном, но престижном Порше. Рита полистала записную книжку в телефоне и нашла нужный номер. Трубку сняли после второго гудка. «Да, я слушаю». Маргарита услышала жизнерадостный голос подруги и еще много других звуков. Новости по телевизору, бряканье ложек о тарелку, виск ребятишек. По ту сторону телефонного аппарата протекала шумная жизнь другой семьи со своими проблемами, радостями и печалями. Рита даже почувствовала запах утренней пшеной каши с маслом и кофе с молоком. Наверное, Катя не изменила свои привычки и так же, как в студенческую пору, варит кашу на завтрак и делает обязательную шишку из волос на макушке, закалывая всю голову невидимками, чтобы не выпал ни один волосок во время репетиции подумала Рита и вслух, откашлявшись как можно энергичнее произнесла. «Катя, привет, это Рита. Я не отвлекаю тебя?» На том конце повисла пауза, и Марго поняла, что захлопотанная подруга силится вспомнить, кто мог побеспокоить в такую рань. «Ой, Ритка, не узнала, богатой будешь. Как дела? У тебя все в порядке?» «Нет, не все», — промямлила Рита, Ей было неловко просить о чем-то подругу после тех лет, когда она совсем в ней не нуждалась, и звонила, и не интересовалась жизнью. «Марго, не тяни!» – как-то резко по-деловому перебила подруга. «Ты не стала бы мне звонить в такую рань, только чтобы услышать мой голос?» «У меня муж умер!» – выпалила женщина и всклипнула. «Сижу в пустом доме одна, и даже в морг придется ехать в одиночестве!» Она взяла со стола салфетку и вытерла брызнувшие слезы. Я сейчас провожу своих мужиков, кого на секцию, кого на работу, отменю репетиции приеду к тебе. Только адрес скажи. Катя, надо в морге быть на опознании. Ты сможешь поехать со мной? Умоляюще спросила Рита. Да в чем вопрос? Сбрось СМС на телефон свой адрес, скоро буду. Шапश्नиков стоял на облупленном крыльце и сюда удов... бум. Шапश्नиков стоял на облупленном крыльце и с удовольствием курил послеобеденную сигарету. Вот сейчас, после сытной трапезы, он смаковал каждую затяжку. Знал, что курить вредно, но что поделаешь, лишать себя мелких житейских радостей не входило в его планы. Ведь жизнь так скоротечна, и неизвестно, кто вперед окажется за стеной этого заведения, в прозекторской, тот, кто занимается спортом, не курит, здоров как бык, но любит бешеные скорости. А может тот, кто предпочитает вегетарианскую пищу, во всем себе отказывает ради долгой жизни, но вдруг какой-то дядя Вася вовремя не собьет сосульку с крыши, и она ринется в один момент прямо вегану на темечко. Шансы одинаковые и для него, 35-летнего здорового мужика, почти без вредных привычек. Ну, подумаешь, половина пачки сигарет в день. Короче, судьба распоряжается по своему усмотрению. На глазах у тысячи людей был убит президент США Джон Кеннеди. Трагически на автомобиле разбился музыкант и его кумир Виктор Цой. Жанну Дарк казнили, когда ей было всего 19. Так что несколько выкуренных с удовольствием сигареток в день оправдывают тот риск, которому ежедневно подвергается мент Шапошников. Он не был циником, но и особого пиетета к покойникам не испытывал. Он их не боялся, не приглушал голос в их присутствии и не брезговал выпить рюмку чая в прозекторской с давним товарищем судмедэкспертом Николаем Семеновичем. Серёга затушил сигарету, но внутренний пошел, решил дождаться на Новоскворецкую на улице. Ему захотелось узнать ее до того, как женщина начнет рыдать и заломать руки от горя или просто испугается при виде трупа. Во двор заехал серебристый Порше, и из него вышли две женщины скворецкую полицейский узнал сразу, на ней было тёмное платье, а на шее – чёрный шёлковый шарф. «Что-то рано в траур нарядилась подумал полицейский. «Может, это муж, да не твой, сначала убедиться надо». Вторая женщина, высокая и стройная, напоминала синичку. Она от волнения вертела головой и хлопала огромными голубыми глазами. Обе выглядели под стать друг другу, статные, с гладкими, забранными в пучок волосами – Только Новоскворецкое, несмотря на усталое лицо и синяки под глазами от бессонницы, смотрелось как-то ярко. Вроде и без косметики, а черные брови, ярко очерченные губы, гладкая кожа. Сразу видно, прикасались заботливые руки врачей-косметологов. Походу отмечал про себя Шапошников. А вот вторая проще. На русых волосах проглядываются седые прятки, нос усеян веснушками. Он шагнул навстречу к женщинам. «Здравствуйте, следователь Шапошников Сергей Николаевич». Он показал удостоверение, на которое никто даже не взглянул. «Я звонил вам вчера». «Маргарита Новоскворецкая». Женщина только сухо кивнула, не протягивая руки. «Это моя подруга, Катерина». «Очень приятно», – произнес Серега и смутился. «Хотя, чего что-то приятного». И тут же спохватился. «Маргарита, вы готовы пройти процедуру опознания?» «Тело доставили сегодня из Турции». «Мы полагаем, что это ваш муж. При нем обнаружен паспорт, прописка, личные вещи» но опознать надо, таковы правила. Не объясняйте, все в порядке. Рита глубоко вздохнула. Пошли. Все прошло быстро и без лишней экзальтации, без истерик, обморков и рыданий. Новоскворецкая сразу признала своего мужа, тихо заплакала, прижав руки к груди. Сзади стояла подруга Катя, поддерживая ее за локоть, потом вывела на свежий воздух и усадила на скамейку, которая, наверное, и предназначалась именно для таких случаев. Шапошников перекинулся с судмедэкспертом Николаем Семеновичем парой слов, забрал коробки с личными вещами покойного, присланными из Турции, и вышел следом за дамами. «Маргарита, мы могли бы с вами сейчас поговорить?» «Что, прямо здесь?» – возмутилась Катерина, вспорхнув ресницами. «Нет, конечно, в управлении, недалеко. Если хотите, я увезу вас на моем автомобиле, а потом верну назад». «Нет, не надо, я поведу». Катерина усадила подругу на переднее сиденье сама села за руль. В управлении полицейский попросил Катерину подождать в коридоре, а с Новоскворецкой удалился в кабинет. Разговор длился около двух часов. Шапшников узнал много, но эти знания практически не давали никакой информации для раскрытия преступления. А то, что произошло преднамеренное убийство, он не сомневался. Об этом он и поведал уже вдове. Она сдерживалась и не задавала лишних вопросов, лишь отвечала на поставленные. Последний раз разговаривала с мужем в тот день, когда он улетел в командировку. Из-за границы он звонил в редких случаях, и в этот раз ничего экстренного не произошло. Маргарита рассказала, что они женаты почти 20 лет, детей в семье не случилось, близких родственников у мужа не осталось, может есть дальние, но ей об этом ничего не известно. Они являются совладельцами торговой компании «Марс». Название сложилось от первых букв их имен – Маргарита и Станислав. В городе находится торговый дом под тем же именем, в нем хозяйничает сама Новоскворецкая. Рядом расположились складские помещения, куда доставляются партии товаров из Турции. За эту часть бизнеса отвечает муж. Торгует всем. И косметикой на основе оливкового масла. Поступал прекрасный текстиль из города Денизли. И овощи и фрукты с Анталийского побережья. И нижнее белье из Стамбула. Обувь из Газиантепа и Измира. Назад отправляют лес, уголь, металл. В Турцию муж мотался постоянно. Раз в два месяца это точно, а то и чаще. Если враги... Наверное, как и у всякого успешного бизнесмена, но она о них ничего не знает. Сколько в штате сотрудников? Человек 15, точно сказать Маргарита не смогла, потому что иногда перед большим поступлением продукции людей принимали дополнительно, иногда сокращали. Она отвечает за магазин в составе торгового дома. Там торгуют мелкой оптовкой и штучным товаром. А крупные поставки рассчитывает бухгалтер. Фирма находится в черте города, рядом с большими торговыми центрами. На широкий проспект выходит элегантное стеклянное здание с магазином и офисом, а за ним располагаются площади со складскими помещениями. У семьи Новоскворецких имеется двухэтажный дом в тихом районе Санкт-Петербурга с зимним садом, бассейном и всем тем, что прилагается к роскошной жизни. Друзья, конечно, есть и много, но как-то с поступлением богатства менялись и друзья. Заводились нужные знакомства, приходилось много бывать на светских мероприятиях. Например, появляемся мы на приеме по случаю дня рождения бизнесмена, некоего Скорлупкина, а там тусовка, состоящая из представителей шоу-бизнеса, немного криминала, немного гостей от власти, представители деловых кругов разного уровня. Тут же приезжает телевидение, снимают, берут интервью, а если приплатить в карман журналисту, то фирму Марс упомянут не один, а пять раз, плюс реклама в средствах массовой информации. Можно договориться, не бесплатно, конечно, с известной танцовщицей Кулачковой и популярной певицей Карелии, которые при всяком удобном случае начнут упоминать о том, что приобретают качественные товары как для дома, так и для желудка именно на фирме Марс. И вот такая беготня занимает уйму времени, появляются новые приятели, товарищи, которых друзьями-то не назовешь. Раньше только заехали в новый дом, собирали друзей на ужин, праздновали дни рождения, напивались до одыри танцы устраивали под Бонием, Чили и Абба. А сейчас нет никого рядом, в морг не с кем поехать, и Катя, институтская подружка, уже голос мой забыла. Вот-вот расплачусь от жалости, сами себе такую жизнь устроили, сидит сейчас, слезки вытирает. Хотя, говорит, вроде искренне, и подумал Шапошников, а вслух спросил. Вы знали, в каком отеле обычно останавливается ваш муж, когда бывает в Стамбуле? Всегда по-разному, когда только начинал бизнес, то брал на окраине дешевый, без завтраков, перекусывал в городе. Когда экономили на всем, все деньги находились в обороте, а в последнее время четыре звезды минимум с видом на Босфор. Но название я точно не знаю, не думаю, что он предпочитал один и тот же. Где он жил в последний свой приезд, вы тоже не знаете? Да зачем мне это? Стас так часто мотался по командировкам, что запоминать какой-то отель, номер рейса и название авиакомпании не имело смысла. У него имеется секретарша, кто ведет записи встреч, принимает звонки, кто заказывает билеты, и бронирует отели... Он не любил слово «секретарша». В штате только два главных менеджера. Одна, Алевтина Степановна, занимается организационной деятельностью, заказывает рестораны для встреч, авиабилеты, отели, принимает звонки и так далее. А вторая, Мария Константиновна. На ней полностью вся бухгалтерия. Обе порядочные, деловые женщины за 50. И обои главные менеджеры? Вот так он захотел. Женщина пожала плечами. «Вы не замечали чего-нибудь странного в последнее время?» Например, звонки с угрозами или темные личности появлялись на горизонте. Нет, ничего такого. Рита все-таки не выдержала. Так вы мне скажете, как скончался мой муж? Почему его убили? Шапошников рассказал только то, что знал сам, но скрыл кое-какие подробности. Скажите, а где вы были последние три дня? Здесь, в Питере. Я редко куда выезжаю. Вопрос не разозлил Риту, она знала, что таковы правила. Читала много детективов и смотрела криминальные сериалы. Вы можете проверить, у меня множество свидетелей. Ваш муж возил большие суммы денег? Очень редко, можно сказать никогда. Маргарита сдвинула брови, от отчего образовали складки на глянцевом лбу. Все средства проходили через банковскую систему. У него даже карта другая была для мелких расходов и небольшие суммы наличными на такси и на чай горничным. Посмотрите, вы узнаете эти вещи? Полицейский достал из коробки и положил на стол часы, золотую цепочку, большой коричневый кожаный бумажник, сотовый телефон, обручальное кольцо. «Это вещи моего мужа», – не трогая руками рассматривала Рита. «Я могу их забрать?» «Пока нет». «Вы получите все, не волнуйтесь. Посмотрите, пожалуйста, бумажник и портфель, все на месте». «Банковские карты, водительские права, паспорт, турецкие лиры, русские рубли, связка ключей, рубашки и документы с договорами», – перечисляла женщина – Вроде бы все на месте. Ваш муж увлекался алкоголем? Не особенно, но выпить мог крепко. Он с похмелья очень страдал, всегда смеялся, что чем лучше сегодня, тем хуже завтра. Если сильно набирался с вечера, то утром мог обохмелиться. Станислав страдал депрессиями или неврозами. Маргарита невольно ухмыльнулась. У него нервы были как корабельные канаты. Он мог, конечно, расстроиться или попереживать из-за каких-нибудь неприятностей, но не до идиотизма, сумасшествия или депрессии. «Вы знали, что у него врожденное генетическое заболевание – непереносимость лактозы?» «Естественно. Когда мы поженились и начали жить вместе, я сразу изменила рацион питания. Пришлось ограничить себя в некоторых молочных продуктах и убрать из аптечки некоторые лекарства». «Кто еще знал о его проблеме со здоровьем?» «Да что вы, какие то проблемы? Мой муж был здоровым человеком. Иногда случались сбои вроде гриппа, зубной боли или подскакивало давление. Ну, это нормально для человека в таком возрасте» о том, что у него генетическое расстройство, специально не скрывали, но и не афишировали. «Извините за любопытство, но я должен вас спросить». Серега посмотрел прямо на Риту. Он решил не говорить о том, что обручальное кольцо лежало во внутреннем кармане пиджака, а не одето на безымянном пальце правой руки. Это наталкивало на мысль, что каким-то соображениям Новоскворецкий хотел выглядеть холостяком. «У вас была хорошая семья?» «Я понимаю, что вы имеете в виду». Женщина не смутилась, а как будто ждала этот вопрос. «Мы давно уже чужие люди друг другу, лишь партнеры по бизнесу, но сохраняли видимость благополучной семейной пары. Убивать мужа или заказывать, как сейчас говорят, я бы не стала. У нас брачный контракт, если бы я захотела, то ушла от него, забрав половину, но меня все устраивало. Если вы хотите узнать, не изменял ли Стас мне, то я вам отвечу предельно честно». Мы так долго живем вместе, что некоторая прохлада в отношениях – это нормально для каждой семьи. И если муж заводил связи на стороне, то у него хватало мудрости тщательно скрывать это. Во всяком случае, сделать так, чтобы я об этом не узнала. Запишите, пожалуйста, номера телефонов – домашний, рабочий и адреса. Я подпишу вам пропуск. Если что-нибудь понадобится или возникнут вопросы, мы свяжемся с вами. Шапошников поднялся. «Вот, возьмите мою визитку, можете обращаться и звонить в любое время». «Скажите, как, когда я смогу забрать тело мужа?» Женщина снова тихо заплакала. «Ведь надо решить по поводу похорон, поминок». «Понимаю. Об этом я сообщу вам скоро. Еще работают специалисты». Разговор вымотал Маргариту, ее мучила жажда и голод. Она с вожделением смотрела на графин с водой, но мутный стакан вызывал чувство брезгливости, мало ли чей рот прикасался. Контингент посетителей этого кабинета мог быть весьма разнообразным. Наконец-то она взялась за ручку двери. Катя терпеливо ждала, тихонько сидела в коридоре и читала какую-то книгу. Увидев выходящую подругу, легко поднялась, засунув литературу в сумочку. Она подцепила Риду под руку и увлекла к выходу. «Пойдем, пора хоть что-нибудь съесть». Обедали в небольшом ресторане долго. Маргарита не торопилась, она с тоской ожидала наступающий вечер. но Новоскворецкая прекрасно понимала, что подруга, нарушив все свои планы, целый день проводит с ней, но не могла не спросить. «Кать, может, ты переночуешь у меня сегодня?» Как-то неуютно одной. Она смотрела жалобно, наклонив на бок голову, как преданная собака. «Конечно», — легко согласилась подруга, «только сначала поедем ко мне, я раздам своим мужикам задание». Маргарита легко вздохнула. Так и сделали. Заехали в торговый центр, забили сумки продуктами, потом накормили двух сыновей и мужа Катерины. И уже затемно, бесшумно припарковались возле красивого особняка. Еще, сидя в машине на безлюдной улице, Рита замешкалась и, как бы извиняясь, сказала... «Спасибо тебе, Кать, за все. Семью оставила со мной, воландышся». «Не бери в голову», — легко ответила подружка. «Ты видела, какие лбы у меня? Одному 12 второму четырнадцать. Они самостоятельные, да и у нашего папы не забалуешь». «А муж? Наверное, бурчал, что ты из дома на ночь входишь». «Что ты? Знаешь, какой он? Его жизненный девиз «Сам погибай, а товарища выручай». «Его бабка на фронте санитаркой была». Сама девочка 16 лет, ручки лютики, а с поля боя раненых таскала, времени считать не было. К ней до последнего дня с поклоном ехали со всей страны. Вот и внук своего так воспитала, родители нефтяники на всяких выработках пропадали, а бабуся объясняла внуку, что такое хорошо, а что такое плохо. Он иногда так друзей выручает, что потом в двери войти не может, косяки сшибает. Часто пьет? Не часто, но бывает. «При его работе никак невозможно. Он же шофер-дальнобойщик, а руль мобилизует». «Ой, смотри, Рит, у тебя кто-то в доме!» Катя перешла на шепот. Маргарита посмотрела на темные окна. Уже решила, что подруге привиделось, как на первом этаже мелькнул свет, вероятно, от фонарика. Женщины замерли и несколько минут наблюдали за домом. Отблески мелькнули еще пару раз, и дом снова погрузился в темноту. «Может, поедем ко мне?» – прошептала Катерина. «Ляжешь на раскладушке в комнате у мальчишек?» «Да что ты, где мы в твоей двушке разместимся?» Рита была озадачена. «Непонятно одно, кто это может шарить?» «Воры? Ключи только у меня?» стаса ключи в полиции вместе с остальными его вещами. Может вызвать полицию?» «Позвони следователю, с которым сегодня разговаривали, или 02, наряд полиции приедет». «И что я скажу? Показалось, что кто-то есть в моем доме?» «Я даже знаю, что мне ответят. Креститься надо, когда кажется». Маргарита полезла в сумочку и, подсвечивая телефоном, нашла нужную визитку. Ее руки дрожали, пальцы не слушались, она несколько раз ошибалась и, наконец-то, набрала нужные цифры. «Добрый вечер, Павел Валентинович. Извините за беспокойство, но мне больше некому обратиться. Мы с подругой сидим в машине возле моего дома и боимся идти внутрь. Дело в том, что в доме кто-то есть». Женщина слушала собеседника, буквально через минуту отключилась и повернулась к Катерине. «Он сейчас приедет». «Кто?» «Мой адвокат, я его только вчера наняла». Минуты тянулись медленно. Мелькание света в окне прекратилось, но подруги не решались выйти из автомобиля и тряслись от страха. Они закрыли все окна и заблокировали двери. Вскоре в салоне стало душно, но женщины не осмелились даже на щелочку опустить стекло. «Надо было позвонить мужу», – шептала Катерина. «Он бы быстро разобрался, что здесь происходит». «Еще чего, не вздумай ему даже рассказать, иначе он тебя больше ко мне не отпустит. Что я буду делать одна?» «Ну, не жить же здесь». Катя замешкалась. «У тебя столько друзей, подруг, любовник, наверное, есть. Завтра понабегут ты забудешь про меня». «Не говори ерунды», – сдавленно произнесла Рита, подцепила под локоть подругу и прижалась горячим плечом. Она вспомнила разговор с Дэном и передернулся от отвращения. «Это все такая мишура». «Рита, а что стало с тем пареньком, с которым ты дружила в институте? Ходили не разлили вода, вы, кажется, квартиру вместе снимали. Все думали, что вы поженитесь». В темноте салона Катерина не видела, как в тугую нитку сложились губы подруги и побледнело лицо, и только осипший голос слегка выдал волнение. «Понятия не имею. Когда это было?» – как можно равнодушнее ответила Марго. «Наши пути разошлись, его судьба совсем не интересна. Вдруг в стекло кто-то громко постучал костяшками пальцев. Женщины вскрикнули от неожиданности и ужаса, потом облегченно вздохнули. «Уф, не бойся, это мой адвокат Синицын!» – шептом сообщила Рита, опуская стекло. Женщины еще не решались выйти из своего безопасного укрытия. В душном салоне они взмокли от пота, влажные пальцы Риты цеплялись за подкладку сумки, когда она рылась в поисках ключа. «Катя, ты сиди, а мы зайдем в дом». Рита взялась за ручку двери, но Катерина схватила подругу за запястье. «Я здесь одна не останусь, с вами пойду». «Так, все успокоились», – также приглушенно приказал адвокат. «Давайте мне ключи, я посмотрю, потом вернусь за вами». «Я так понял, что в доме кто-то есть?» «Да, фонарик светил, как будто кто-то ходил», – Маргарита подняла палец. «Уверяю, не показалось, мы обе видели». Павел взял ключи и, стараясь не попадать в свет уличного фонаря, бесшумно направился к двери. Вскоре дом засветился, как новогодняя елка, но женщины не двинулись, ожидая своего спасителя в машине. В коттеджном поселке стояла тишина, только сверчки изредка разливались трескотней. Примерно через 15 минут адвокат, также не издавая звуков, показался в дверях и махнул рукой. Когда женщины вошли в прихожую, то прыснули от смеха. Синицын стоял перед ними в мятой майке, пижамных штанах и домашних растоптанных тапках. Когда он незаметно появился возле машины, то с перепугу и в темноте они толком и не рассмотрели, во что мужчина облачен. Вероятно, тревожный звонок поднял его с кровати. На первый взгляд в доме все стояло и лежало на своих местах. Лишь в кабинете на первом этаже царил хаос и беспорядок. Бумаги сброшены на пол, ящики стола перевернуты, холст картины, за которой находился сейф, валялся со сломанным багетом, как ненужная тряпка. Книги и папки с полок высились растрепанной горой. Вдруг Рита в ужасе вскричала и закрыла ладонью рот. С фотографии, стоящей на письменном столе, на нее смотрело лицо с пустыми глазницами. Это фото сделал Стас, когда они отдыхали на Сейшельских островах. Она смеялась и дурачилась, а муж ловил удачный кадр и поймал. Улыбка, летящие волосы, а сзади – желтый песок, уходящий в бирюзовый океан. Кто-то старательно расковырял острым предметом именно глаза. «О боже, кто мог это сделать?» – воскликнула Катерина и передернула плечами, как от озноба. «Если меня хотят напугать, то это получилось!» Хозяйка с растерянным видом стояла возле стола, не решаясь до чего-нибудь дотронуться. «Может, лучше вызвать полицию?» Павел обошел комнату, аккуратно переступая через разбросанные предметы. «Нет, не надо. Кажется, ничего не пропало, сейф не вскрыт». «Здесь что-то искали, и не факт, что нашли», — поднимая с пола бумаги, произнес адвокат. «А как же внутрь проникли? Замок, я видела, не взломан. Это значит, у кого-то есть ключи?» — заволновалась Маргарита. «Не обязательно. Есть такие спецы, что шпилькой откроют любой замок почти без видимых повреждений», — задумался адвокат. «Вошли через черный ход, поэтому вы никого не видели». «Как же мы останемся здесь одни на ночь? Ведь преступник может вернуться». Сплеснула руками Катерина, распахнув голубые глаза. «Я останусь с вами», – пресекая возможные возражения, быстро принял решение Павел. «Утром решим, что делать дальше». «У меня есть один знакомый слесарь, он поменяет замки», – мужчина огляделся. «Надеюсь, для меня найдется место для ночлега». Компания переместилась на большую роскошную кухню. Катя бродила по дому с восторгом, во все глаза осматривая шикарный интерьер щупала дорогие тяжелые портьеры и принюхивалась к пикантным ароматам коллекционного парфюма на полочках в прихожей. «Благодарю тебя, Господи, что избавил меня от испытания богатством!» «Никому не обращаясь», – произнесла женщина. Рита в душе согласилась с ней, но ничего не прокомментировала. Она вспомнила те дни, когда появились первые большие деньги – по тем временам просто огромные, и после молочных сосисок они затаривались элитным сервелатом, настоящим колумбийским кофе высшего сорта и сырами, которые до этого видели только на картинках в иностранных журналах. Вот тогда и пошло-поехало. В гардеробе появились туфли и сумки Прада из Милана, серьги и кольца с бриллиантами, соболины, лисьи и норковые манто, и много еще чего, олицетворяющего роскошную жизнь. У них просто сносило крышу от возможностей. Они из дури забивали холодильник деликатесами под завязку, потом поставили еще один рефрижератор с двумя дверями, новомодный, серебристый. А проживали в квартире только два человека, работали как проклятые, ужинали в ресторанах, потому что не хватало времени на готовку. Деликатесы засыхали, дрябли и вскоре отправлялись на помойку. В какой-то момент очухались, протрезвели и начали тратить деньги более рационально. Вот тогда появился прекрасный дом, напичканный всеми прелестями и возможностями современного мира – гараж с автомобилями премиум класса, бассейн и зимний сад. Со временем этот пьяный денежный кураж прекратился и каким-то странным образом постепенно ушло тепло из их отношений. Маргарита отбросила мысли о прошлом, заварила чай, достала печенье и расставила чашки на столе. Она так устала за длинный напряженный день, что просто валилась с ног. Ее друзья тоже клевали носом, поэтому быстро разбрелись по комнатам. Павел остался на первом этаже в спальне для гостей, А они с Катей поплелись на второй подруга категорически отказалась от отдельной комнаты и они завалились спать вместе на огромной кровати